Глава 7. Первые успехи. Когда я приложил руки и потянулся к спрятанной в камне силе, она внезапно хлынула в меня сильным потоком. Мощь, небывалая мощь, стала наполнять меня, выметая всю боль и восстанавливая мое тело. В правой руке я чувствовал тепло очага, а в левой – прохладу ручья. Когда эта сила заполнила оба источника, я открыл глаза и увидел, как моя правая рука пылает огнем практически невидимым, а левая облачена в водяной кокон. Постепенно оба вида магического проявления стали распространяться по моему телу, и я с опаской ждал, когда они встретятся между собой. Буквально в течение трех минут огонь и вода встретились в моем теле. Вначале они создали пар, но постепенно. Обе магические энергии успокоились и продолжили распространяться по моему телу. При этом огонь занял большую площадь. «А теперь попробуй уменьшить энергию воды и, наоборот, добавить энергию огня. Только полностью не убирай воду!» Прокричал мне Радамир издалека. Последовав его совету, я попробовал уменьшить силу воды, вливаемую через левую руку, и увеличить напор через правую. Не сразу. Но обе силы послушались меня, и я практически полностью убрал воду, оставив ее только на ладони. При этом мой внутренний источник энергии воды оставался полным. Затем я сделал подобную манипуляцию только в обратную сторону, практически убрав огонь и покрыв все тело водой. Теперь убери приток энергии от камня и попробуй поменять руки. Через левую впусти в себя энергию огня, а через правую энергию воды. Только делай это очень медленно проговорил мой первый учитель магии в этом мире. Как только убрал полностью приток энергии от камня, попробовал впустить в правую руку энергию огня. И тут моя кисть пронзила боль такой силы, что пришлось отдернуть ее прочь. «Пробуй через боль. Помни, повысить ранг и мощность своего источника можно только через боль на пределе своих возможностей. Если ты не сможешь справиться с ней, то должен оставить обучение магии». «Сила не терпит слабаков, она их убивает. За все в этом мире нужно платить, и платой за магию является боль и упорные тренировки. В школе у вас будут обязательные спарринги. Привыкай к боли и даже к переломам. Целители даже не сразу будут вас лечить, давая боли выполнить свою роль». Мне ничего не оставалось, как опять приложить руку к камню и, закрыв глаза, впустить в себя энергию воды. От боли я чуть не закричал, и, чтобы ускорить процесс, впустил в левую руку энергию огня. Боль была очень сильной, и, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать, я попробовал отключиться от нее, как я это умел делать в прошлой жизни. Оказывается, у меня было такое умение внушать себе, что боли нет, загоняя ее в подсознание, на задворке своего существования и восприятия. Тут я попробовал сделать так же, внушая себе и повторяя, что мне не больно. Постепенно боль немного ослабла, и, держа ее под контролем, стало легче ее переносить. Процесс наполнения моего тела обеими энергиями в этот раз продолжался чуть быстрее, но когда все тело покрыли обе стихии, стало значительно легче, и я отпустил боль, позволив ей постепенно уйти из тела. «Теперь опять повтори упражнение с распределением энергии, меняя наполнение», — сказал Радомир, сидя за моей спиной. «Теперь управлять энергиями стало проще, и они быстрее заполняли и освобождали мое тело». «Молодец! У тебя неплохо получается! Теперь меняй опять полярность рук и продолжай так тренироваться, пока я не скажу тебе остановиться!» Приготовившись к новой вспышке боли, я опять убрал все энергии и начал запускать в правую руку энергию огня, а в левую – энергию воды. В этот раз боль была не такой сильной, как в первый раз, да и наполнение шло быстрее. В течение примерно двух часов я занимался этой тренировкой, пока не добился быстрой смены энергии, и они стали проходить практически без боли. «Отлично!» «Теперь отними руки от источника и продолжай те же манипуляции, только используя свои внутренние источники энергии. А как только они опустошатся, заполни их от источника», — сказал старик. «Пот катился по мне градом. Я весь взмок. Прогонять энергию от внутреннего источника было непростым занятием и требовалось очень много напрягаться. Вначале источники опустошились быстро» но с каждой подпиткой время использования понемногу, но увеличилось. Так я гонял энергию очень долго, уже начало темнеть, когда Радомир сказал, «Пора заканчивать. Перед уходом я научу тебя, как подлечиваться и восполнять потерю сил. Запомни, злоупотреблять этим нельзя. Подпитывая энергетику тела и восстанавливая поврежденные участки, ты тратишь биологическую составляющую этого тела, и ее необходимо обязательно восстановить. Чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше для твоего организма. научти, что и голод можно убрать этой энергией. Начиная с универсала, маг может обходиться без еды, питаясь только магической энергией. А до этого момента нужно не забывать о физической еде, даже если ты не будешь чувствовать голод в этот момент. Итак, раз ты видящий, то найди зеленые линии силы и попробуй потянуть их на себя. Возможно, ты опять испытаешь боль. Но нужно потерпеть, чтобы твои каналы привыкли к ее прохождению. Это тебе сильно поможет в будущем и, возможно, неоднократно спасет жизнь. А если ты обуздаешь ее, то и своим близким. Попробуй впустить ее в себя, прокачивая в разные направления, и попробуй наполнить ей свои источники. Но перед этим не забудь их полностью опустошить, отдав всю энергию в источник. «Он будет рад, что ты решишь напитать его своей энергией. Только не пересердствуй, он может полностью выпить не только твою энергию, но и твою жизнь. Универсальные источники очень опасны в этом плане, но зато и возможности они дают очень большие. Делай все не торопясь, последовательно», — сказал учитель. Положив руки на камень, медленно открыл доступ от него к себе и почувствовал, как привычные мне энергии хлынули в меня, заполняя полупустые источники, но я вначале остановил льющийся в меня поток, а потом медленно направил его в обратную сторону. Медленно источники стали опустошаться, но постепенно скорость стала увеличиваться, и если я вначале этому обрадовался то когда на мою попытку уменьшить поток скорость опустошения источника все равно продолжила увеличиваться, испугался и начал давить на нее, пытаясь удержать в своих каналах, но ничего не получалось. Я даже оторвал руки от камня, но энергия продолжала уходить в него, не обращая внимания на разделяющие руки и источник расстояния. Два росчерка красного и синего цвета выходили из моих рук и поглощались камнем в Видя испуг на моем лице, Радомир взволнованно произнес. «Не дави на нее. Попробуй договориться. Пробуй лаской, как гладишь котенка. Ни в коем случае не пытайся подчинить этот источник себе. Он дикий и спонтанный, очень молодой и своевольный. Но другого у нас нет». Легко ему так говорить. А внизу живота у меня поселился холод, а по спине побежали мурашки. Источник уже опустошил оба моих источников и начал вытягивать жизненную силу. Тогда я попробовал прекратить выход энергии мягко, постепенно, как бы поглаживая потоки и уменьшая их ток очень медленно. Я видел, как кожа на руках начала стареть, появились морщины и какие-то пятна, но я верил, что мне удастся, да и постепенно отток замедлился. Я приложил руки обратно к камню, и продолжил мягко останавливать поток энергии из моего тела. Когда это удалось, то с облегчением вдохнув, я нашел в источники зеленые силовые линии и направил их в свое тело, пытаясь наполнить ими свои источники. Когда энергия жизни достигла моих запястьй, то их неожиданно стало сжечь, как будто внутри них огонь». Боль, проследовавшая за этим, была достаточно сильной, но, помня слова Радомира, я старался сдерживать себя. Новая энергия медленно проходила по моему телу, как бы прокладывая себе новый путь. А когда достигла источников, меня пронзила такая боль, что я чуть не потерял от нее сознание. Но внезапно она исчезла, и на меня снизошли умиротворение и покой. Мои руки прямо на глазах приобрели прежний вид, а сил в организме явно прибавилось. Когда оба источника наполнились этой энергией, ко мне подошел Радомир. «Возьми эти накопители и попробуй наполнить их из своего источника, и поторопись. Скоро начнется магическая буря, нужно уходить. Источник может начать пульсировать, и в этот момент рядом с ним лучше не находиться», сказал он, передавая мне несколько предметов. «Два небольших шарика, два кольца с белым камнем, и одну брошь с камнем того же цвета. Пока я наполнял переданные мне предметы, мой учитель пояснил, что я делаю. Только видящие на низком ранге могут видеть и разделять энергию у источников, заполняя этой энергией кристаллы-накопителей. Для специалиста это уже проблема, и отделить от источника нужную силу, чтобы наполнить артефакт, им требуется много времени и сил. Видящим проще манипулировать разными видами энергии, поэтому они, как правило, достигают больших высот в магии. Большинство магистров, видящие, как и все 10 хранителей, известные в этом мире. Один шар я отдам тебе, и он пригодится, если потребуется кого-то вылечить. Еще несколько простых накопителей я дам тебе с собой, и ты наполнишь их позже, во время бури. Это сложная процедура, но тебе нужно тренироваться накапливать магическую энергию без доступа к источнику. И учти, Говорить всем, что ты видящий, раньше времени не стоит. Во всяком случае, до тех пор, пока не попадешь в Академию Магии. Иначе тебя могут попробовать привязать к себе аристократы, например, предложив стать их слугой. А в случае отказа, вызвать тебя на дуэль. И это может продолжаться хоть каждый день. До тех пор, пока ты не сдашься и не войдешь в чей-то род. Закончив с наполнением накопителей, мы отправились обратно и вовремя я начал чувствовать возмущение реальности вокруг нас. Мир как бы начал пульсировать. Я увидел, что практически невидимые до этого потока магической энергии стали выделяться вокруг нас, как утренний туман, пронзая все пространство вокруг разноцветными, едва различимыми прослойками, по которым пробегали всполохи. «Вовремя мы! Еще немного, и могли бы не дойти до дома!» — сказал Радомир, закрывая за нами дверь и задвигая тяжелый деревянный засов. «А что случилось бы? Останься мы на улице», — спросил я, присаживаясь за стол. «Рядом с разломом нам могло повредить источник и каналы. Магическая буря — это очень неприятная вещь. В этот момент заклинания начинают работать не так, как должны. Видящим в этом плане проще. Они могут избежать сосредоточения разных магических энергий. А вот обычный маг в этот момент не рискнет магичить». Соответственно, и не увидит их, а попав в такое сосредоточение во время шторма, можно выжечь себе каналы и сам источник. Сам шторм является благом для нашего мира. Он наполняет его огромным количеством магии, но при этом магический шторм ломает все высокотехнологические устройства. Автомобили перестают работать. Телефонная и радиосвязь в этот момент не работают поэтому в нашем мире не отказались от использования лошадей и обычных приспособлений, созданных еще несколько веков назад. После бури сбои в работе техники продолжаются пару дней, а сама буря длится от 6 до 20 часов. Маги в это время стараются прятаться дома и не выходить на улицу. Хотя вдалеке от разломов это и не опасно, но многие не хотят рисковать. «Редко, но бывают случаи, когда даже на большом удалении от разлома формируются опасные для магов зоны», — ответил мне Родомир, выкладывая передо мной еще несколько кристаллов в виде многогранных шариков. «Мне их нужно наполнить?» — спросил я. «Да, но ты забыл, о чем я тебе говорил. Тебе необходимо поесть. В котле еще осталась каша с мясом, поэтому накладывай и ешь». А потом приступим к продолжению твоей учебы. Когда я положил в рот первую ложку наваристой каши с мясом, у меня даже закрутило от боли живот. Оказывается, я дико проголодался и, моментально съев целую миску варева, наложил себе еще. Голод я утолял почти полчаса, пока понял, что больше в меня уже не лезет, после чего отодвинул миску в сторону и осмотрелся, стараясь почувствовать те изменения, которые произошли в моем теле. Та энергия, которая раньше ощущалась внутри меня как далекий отголосок, уже ощущалась двумя комками, сосредоточенными где-то внутри меня. Я явно стал сильней, а все мои хвори исчезли без следа. Даже рана на плече полностью затянулась, оставив еле заметный шрам, который не заметишь, если не знать, куда приглядываться. Я вытянул руки и попробовал создать огонь на одной и воду на другой руках. Вышло, но с трудом, отчего я нахмурил брови, но Радомир сказал на это. «Все дело в том, что ты наполнил источники не голой магической энергией, а именно энергией жизни. Она не так охотно поддается трансформации, как и другие. К примеру, наполнив источник магии воды, ты с огромным трудом и перерасходом маны сможешь преобразить ее в энергию огня». Этот источник уникален в том плане, что позволяет оперировать отдельными стихиями, но он бесполезен на ранних магических рангах всем, кроме видящих. Даже великие княжества используют его как дополнительный источник силы, но не основной. Инициация у него для других малоэффективна и связана с большими проблемами, поэтому тебе все-таки повезло. Ты — видящий. Но ты должен привыкать аккумулировать общую магическую энергию, называемой манной. Я покажу тебе простые техники, как ей пользоваться, как накапливать и раскачивать оба своих источника. Я тебе показал, как лечить. Расскажу, когда буря закончится. После нее всегда есть животные, которым требуется помощь. На них и потренируешься, а может, и кого с собой заберешь в школу. А использовать заклинания, если вдруг потребуется защитить себя, как мне это сделать? спросил я. «Рано тебе еще это мучить. Ты можешь не рассчитать силу и сжечь каналы, но и отпускать тебя совсем без возможности защищаться тоже нельзя. Итак, на первом этапе обучения нужно понимать, как использовать магическую энергию. Для видящих это достаточно просто. Вытяни правую руку вперед и попробуй создать небольшой огонь на ладони», — сказал Радомир. «Вытянув руку, моя ладонь окуталась огнем». Сфокусируй огонь только на ладони и попробуй его немного сконцентрировать в одной точке. А потом, когда он достигнет размера с ладонь, вытяни руку и отправь фаербол. Так называется эта вещь, прямо в очаг. Не боись, я подстрахую, сказал Радомир, сделав несколько росчерков рукой в воздухе и вытянув в сторону очага. Энергия тонкими линиями легла на какую-то фигуру прямо в воздухе, а затем он влил в эту фигуру энергию огня и запустил эту странную конструкцию в очаг. Он тут же вспыхнул с новой силой, но потом потух почти полностью, оставив по периметру небольшую стену огня. Я же сосредоточился на своем фаерболе, накачивая его энергией и концентрируя на ладони, а потом резким движением запустил в очаг. Фаербол был небольшим, но попав в очаг, поднял облако золы, которое тут же устремилось в трубу над очагом. «Неплохо для первого раза!» но старайся сделать его поменьше и с более концентрированной силой внутри. И чтобы усложнить, отставь от себя левую руку и попробуй сформировать шар из воды, одновременно с этим накопи фаербол. Но не отпускай его, сдерживай», — сказал учитель, с азартом наблюдая за моими стараниями. Было видно, что его самого увлек процесс обучения. Сформировав фаербол на правой руке и водяной шар на левой, Я думал, что его придется тоже пульнуть в очаг, но ошибся. «Теперь создай из него блин с ручкой в виде щита и прикройся им, при этом концентрируя фаербол в правой руке», — сказал Радомир, наблюдая за мной на безопасном расстоянии. И постепенно я заставил сформироваться воду в виде щита, хотя я видел не столько воду в своих руках, сколько энергию водной стихии, но визуально это был водяной щит. Небольшой, около полуметра в диаметре, но и он уже позволял отразить небольшую атаку магии огня. А теперь попробуй сделать водяной щит в руке более холодным. Заморозь его и создай ледяной щит. На формирование ледяного щита у меня ушло около 20 минут, отчего фаербол в моей правой руке начал уменьшаться в размере и постепенно затухать, так как мой главный источник был опустошен. Да и второй уже на две трети был пуст. Молодец! «Все, заканчивай. Вот такую тренировку и делай каждый раз, когда будешь тренироваться. Стихия воды даст тебе защиту, а магия огня — оружие нападения. А пока давай сделаем перерыв. Буря уже началась и давит на меня. Не молод я уже. Нужно полежать, отдохнуть. Ну а ты можешь лечь и, положив руку на стену дома, попробовать наполнить свой источник маны, А если получится, то второй источник магии воды». Я же пока вздремну, сильная буря до костей принимает, — сказал мой учитель и направился к своему лежаку.